Глава 5 В Булгарию. Полтора десятка ладей шли по реке Мста в ее верховье. А вышний новгородский волок был дорогой долгой и трудной. Собственно, самих волоков здесь было два — это большой, нижний и верхний. На нижнем длинном волоке приходилось обходить цепочку порогов реки Мста стороной, по нескольким малым рекам и по цепочке озера. Общая длина всего этого Волока была более шести десятков верст. Работали тут, как и везде, волоковые артели, заключающие ряд за проводку каждой ладьи. Обойдя длинные пороги далее, караван зашел на реку Цна и догреб до того места, где и проходил водораздел между Волжской и Волжской, Южной водной системы и Северной, Балтийской. Теперь ему нужно было преодолеть десять вёрст по верхнему волоку от сны до речки Тверцы. И уже дальше, проходя по ней мимо древнего города Торжок, караван попадал возле Твери в саму волгу. Небо сыпало мелкой ледяной крупой, которая оседала на палубе и на парусах. Было зябко. Все облачились в длинные меховые одежки, но на большой воде ветер находил у них щели и холодил тело. — Худо! Ох и худо! — ворчали на ладьях воины и новгородские лют поглядывая на небо. — Просвета вверху не видно, значит, опять и в этот год наша земля зерна крестьянам не даст. Вторжки остановились на два дня. Мечаю город нравился. был старинным, основанным новгородскими купцами более двух веков назад на этих древних торговых путях. Высились в нем маковки многочисленных церквей. Всюду на улицах была деревянная мостовая, а возле детинца она была даже вымощена камнем. Но самым главным здесь был торг. Не зря же сам город получил тут такое характерное название — Мужское население в нем традиционно занималось портняжным, сапожным и кузнечным делом. Но более всего он славился своими мастерицами-вышивальщицами. Ремесло кружевного шитья с золотом, серебром и шелком по сафьяну и бархату процветало здесь уже более века. Не зря же его рукодельницы украшали своей золотой вышивкой, парадной одежды многих русских князей, а также церковное облачение и одежды митрополитов. Их работы отличались разнообразием узоров, где кроме растительных орнаментов изображались птицы и животные. Торжокская вышивка неизменно пользовалась огромным спросом, далеко за пределами Руси. Приезжие из многих русских княжеств и иноземцы приобретали здесь пояса, шапки, скатерти, полотенца – И праздничную выходную одежду. Митяй отчаянно торговался и сумел таки купить роскошный платок для лады. Восемь кун. Стоимость прекрасного булатного кинжала в отделанных кожаных ножнах была его цена. Но оно того явно стоило. Платок аж горел и переливался с золотом в руках у парня. Вот будет подарок так подарок. Восхищённо цокол языком мараткой, почесав голову, достал кошель, пересчитывая в нём свои богатства. — Уважаемый, а есть у тебя ещё такой же? Ну, или немного другой, но чтоб только не хуже? — обратился он к продавцу. «Давай, — Давай-давай, выбирай получше, — подмигнул другу Митяй. — Акулинка-то, небось, разбирается в такой вот красоте, как-никак и сама из суконного кубечества родом будет. — «Коле не угодишь, так и на лавочку рядом не сядешь!» И отскочил, чуть не попав тычок от бериндея. Приказчик Путят и Зосин вместе с бригадным хозяйственником Жданом за эти два дня отдыха пробежались по купцам на торге, всюду прицениваясь. Часть сбитой брони андреевцев и товары новгородцев они сбылись здесь, проведя мен на местные. вот, наконец, караван пошел по реке дальше. Миновали Тверь, Кимры, Ярославль и Кострому. Впереди был городец и волжский новый город. За ним русская земля заканчивалась. А до Булгарии оставалось еще пара сотен верст беспокойного пути. Той непогоды, что пришла на земле Северной Руси, тут уже не было. Ночам, конечно, было прохладно, и гребцы с удовольствием брались за весла. «Хватит! Силы поберегите!» — ворчал ворун, оглядывая заросшие густым лесом берега. Ладии шли ходка, толкало их сейчас течение, да и парус давал им хорошее ускорение. Закой по правую руку начинались земли Мокши и Эрзиан. Мордовских племенных союзов, а по-левую была земля Черемисов. Эти народы, находясь между сильными русскими княжествами и Волжской Булгарией, были воинственными и стремились к независимости. Они часто совершали набеги на соседей и отражали их на своей земле. Не против они были и поживиться добром проходящих по реке купцов. лавать в одиношку здесь мало кто решался. Все старались сбиться в большие караваны, чтобы можно было совместно отбиться от нападения от городца и волжского нижнего Новгорода к отряду присоединилось еще более дюжина судов. И теперь можно было идти всем вместе, вполне себе уверенно. Две ночи этого пути прошли спокойно. Видели на берегах людей и дымы от селений. Юрки дал местных рыбаков, вертелись у многочисленных заросших камышами островов. Все было пока мирно и спокойно. Однако сторожевую служба на ночевках Русичи несли строго. — Будете зевать, мигом лесовик ножом глотку от уха до уха вскроет, а потом так тихо с собою утащит. — Что такой же, как и ты, бестолковый товарищ, даже и шорох от него не услышит? — напутствовал караульную смену старшей новгородской охраны Филипп. Я на этих берегах не один десяток своих людей уже потерял. Ча уж знаю, о чем толкую. Глядеть в оба, слушайте постоянно, словно лесной зверь, воздух нюхать. Особым духом ли, запахом какой травы на вас повеет? Вдруг птица в кустах пищнет? Все себе на заметку берите. Полчал битый и волчара караульных. Он правду говорит». — кивал Родька, ведя свой десяток от костров в чащу. — Мы вот так же против еме травками натирались, чтобы человечий запах напрочь ими отбить. Травка, она ведь тоже разная бывает, какая пряным запахом пахнет, а какая сладостью или кислинкой, а ведь у любого лесного места свой родной, устоявшийся уже запах есть. Вот вы все это и примечаете. Митя с Маратом попали во вторую дозорную пятерку. С ними был пластун лютень и новгородцы, молодой тишка с заматеревшим дядькой Анкундином. Место для тайного наблюдения им выпало возле ручья и небольшого неглубокого овражка. До костров отсюда было шагов двести, и они виднелись красными отблесками среди деревьев. Лютень забрался наверх раскидистого дуба, а под ним устроились мятяй с Маратом. Новгородцы же отошли шагов на десять в сторону ручья и залегли там, в густых кустах. Время тянулось медленно. К полуночи сильно похолодало. Луна подсвечивала вокруг все таинственным светом, но вот и она спряталась за тучи. И стало так темно, что вытянет ей вперед руку, и даже пальцы на ней невозможно было различить. Ребята сидели плечо к плечу, вслушиваясь в лес. им Прошедшим суровой ратную школу и науку войны в лесу был понятен сейчас каждый шорох и скрип. Вот раздался шорох, стукнула о ветку ветка, а потом пискнула мышь. Куница спрыгнула и поймала свою добычу, — подумал Митяй. А это что? И он напрягся, сжимая в руке швырковое копье. Так же, как и он, приготовился сейчас к бою и маратка. Ух, вот ведь напугал. Он расслабился, различив характерное пофыркивание и еле различимый стук маленьких лапок. Колючий охотник вышел на поиски добычи. Ага, вот даже его характерным запахом повеяло. Так, а это что? Слева со стороны ручья раздался далекий шорох и приглушенное бормотание. Ох, эстолбение, ну кто ж так дозорную службу-то несет? — вот уже какой раз за эту ночь от того места где заели новгородцы слышалась негромкая возня и шепот возможно это из послов весь дозор забирая на себя все внимание у нападающих три еле различимые тени вдруг вынырнули из темноты совершенно бесшумно на расстоянии длины копья проскользнули мимо того дерева под которым сейчас сидели ребята Шх стрела сверху ударила переднюю а в две остальные уже летели метательные с улицы парней. Одна из них точно попала в цель, и Лиа согласил резкий вскрик. Тело над тренированным движением ушло в сторону от дуба, а в то место, где только что сидел Митяй с глухим стуком ударило копье. Тревога! Лютень, спрыгивая на землю, перекатился за соседнее дерево и послал свою вторую стрелу в тот куст, откуда только что в него бил лесной стрелок. Сразу три оперённых смерти свистнули и впились в то дерево, за которым он схоронился. «Уходим, братцы!» Он метнулся за следующий ствол, затем ещё за один, стараясь не оставаться на одном месте. Отстреливаться было нельзя. Стоило только открыться на секунду, и в тебя тут же летели стрелы. А на стоянке в это время уже готовились к бою. Сложенные загоди на расстоянии костры, пролитые берёзовым скипидаром, ярко вспыхнули от зажигательных стрел. все подступы теперь были видны как на ладони и выбегающий из лесной чаще вслед за караульными серые фигурки ударил слаженный залп с сотен самострелов и луков лесники потеряв разом несколько десятков своих людей ближнего боя со щетинившейся копьями и прикрывшейся щитами ратью не приняли и быстро подобрав своих раненых скрылись в лесу через пару часов рассвело И бластуны наконец-то смогли осмотреть лес. В нем все было спокойно, и никого из чужих уже не было. Съедящими резали, а потом уже на себе их выносили. Вон сколько здесь крови в одном месте натекло. А вон еще на тех кустах. Показывал кровавый след Митяю с Маратом Родько. А вот сами глядите, и две дорожки с каплями в самую чащу пошли. всё как дядька Филипп нам дальше рассказывал. мы что, вообще их в лесу не почуяли, что ли?» «Ну, как так-то?» — удивленно покачал он головой. «Да, не почуяли. Не почуяли. И я их даже не почуял. Хорошие это лесовики уж. Мне-то ты можешь поверить?» оправдал молодых воинов лютень. «Я ведь тоже только что этих наших двоих слышал, как они в кустах там шевелятся, а эти под самым деревом проскользнули, не слышно так, словно бы тени. Ну, я первого-то стрелой сбил, и вроде митяй в самого крайнего своей с улицы тоже попал. Ну, а тут уже стрелы густо посыпались, я еле-еле с дерева успел спрыгнуть и перекатом за большой ствол ушел». Коли бы замедлился, прям там бы меня и пришпилили, за ноги да за руки, там, где никакой защитной кольчуги нет. И он показал на надурованный в двух местах кафтан, под которым блестели стальные кольца. Теперь вот синичища с кулак поди подебудут. Ладно, хоть плетение на ней крепкое, но на таком ведь коротком расстоянии даже лесной лук с граненой стрелой будет опасен. Филипп с Вороном и Саватеем... осматривали в это время найденное пробитое самострельным болтом тело. — Истерюхан, похоже. — он видишь на одежке, обережные знаки какие? — показал на ворот нижней рубахи убитого Фотич. — Ушелкша вроде как больше крестом там выше с эдаками попереченками на концах. — Ну, не знаю. А по мне так это могша. — покачал головой Филипп. — Да ирзяня необычно ведь выше озарует, и чего вот здесь и полезли? Видели же сами, что сильный караван с большой вонской защитой идет. — Да кто их знает, может, на удачу свою понадеялись, — предположил Саватей. Думали, срежут днем дозоры втихую, ударят потом разом по караульному костров, поколят кого-нибудь из паникующих на берегу, да, глядишь, отобьют хотя бы несколько ладей, когда все остальные спешно уходить рекою будут. — Бывало же такое, и не раз ведь уже. — Ну да, вполне может быть, — согласился Ворон. — Для них ведь и пара ладей — это такое баснословное богатство. Они тут не избалованы в этих лесах. Но десятка-три мы их здесь точно положили. Теперь и все остальные осторожнее будут. — Ну и наших, конечно, двое легло. — И это да, — вздохнул Филипп. — А нам ведь еще обратно идти. «В зиме они тут всегда злые бывают. Перед холодами и снегом большие отряды сбиваются, булгары наших городецких щиплют. Да и между собой тоже собачатся». «Побережемся», — кивнул ворун, оглядывая лагерь. «Ждан Невзорович, сворачивайтесь. Итак, целый час мы тут уже потеряли. На веслах теперь-ча будем его догонять». За Ветлугой Волга начала забирать южнее. Следующую ночь караван переночевал на Большом острове, сильно сторожась. В этих местах уже зарывались черемисы, и нужно было сильно беречься. — По левому берегу, Воронфотич, село крепенькое с валом, и высоким тыном будет, — рассказывал Филипп. — Там как бы пограничные земли между черемисами и булгарами начинаются. «А село-то доброе. Я с него старосту хорошо знаю. Часто мы там раньше свои караваны ставили. Поляна в нем гостевая у самой пристаньки, очень удобная. Местные и с дровами, и со съестным нам помогут. Так-то жадный здесь народ. Ну, заплатишь ты, конечно, с каждой ладьи. Ну, так только, по паре векш. Чего уж там. Зато сытно и спокойно будет». «Будем ночевать в нем», — решил ворону. Потом пять дней хода, и мы уже на месте. Село открылось из-за речного поворота. Стояло оно в удобном заливчике с медленным течением. На берегу пристань, сбитая из крепких бревен, а вокруг нее была огромная поляна с выложенными большими булыжниками-костровищами. — Эй, Пикташ, приветишь старых знакомцев? Не забыл ли меня? — выкрикнул на чужом языке с первой ладьи старшей новгородской охраны. — Эгей, Филипп, как тебя можно забыть, дорогой? — ответил на хорошем русском булгарский староста. — Приветим! Почему бы не приветить доброго гостя? Два года тебя не было видно. Почему так долго мимо не ходил? И он, обернувшись с сопровождавшим его вооруженным воином, отдал им какое-то распоряжение. — Те внимательно выслушали, поклонились и побежали в сторону села. А с него в сторону пристани уже спешила пара десятков мужчин. Местные сноровиста приняли концы и, подтащив к пристани первую ладью, накрепко скрепили толстые пеньковые причальные канаты. Филипп спрыгнул на деревянный настил и крепко обнялся с булгариным. «Неспокойно на реке нынче, Бекташ. Лесные люди на правом берегу озоровали...» двоих людей на прошлой стоянке мы потеряли рассказывал ему филипп То ли змокши, то ли из изрян шокша непонятно Вот думали у тебя лучше остановиться, здесь спокойно, никто просто так сюда не сунется И кивнуло село больше похожее на небольшую деревянную крепость. вал ров высокий бревенчатый частокол скрытым настилом для верхнего боя крепкие дубовые ворота. всё это давало уверенность и спокойствие. — ах не знаю, Филипп, не знаю, — покачал головой староста. — Время-то нынче неспокойное. Хан после калки с вашими князьями совсем замирился. Вроде как сначала тихо вокруг стало, так на нас теперь черемиса начали набегать. Три года у них там между собой большой раздрай шел. Видно, племенная старшина верховной власть делила. А потом они на наши земли стали заходить, лесные борти позбивали, а месяц назад от стада скота целую треть отбили и в лес увели. Мы было за ними тогда вдогон пустились, но они у нас засаду завели. Хорошо у нас три десятка настоящих воинов с собой было. Приняли они набежников на свои сабли и мечи, вот только благодаря им мы тогда на силу отбились. А все же пару дюжин людей потеряли. Эпикташ огорченно покачал головой. «Ну да ладно, ладно, дорогой, что мы всё грустном? Ты наше правила знаешь, сейчас люди принесут вам дров. Воду вы можете с реки брать, но лучше все же с ручья. Мы сами для приготовления пищи с него к себе носим, хотя в самом селе колодцы вырыты. Хорошая в нем водица, добрая». — Подумай, Филипп, сколько вам птицы и убойны нужно. Я распоряжусь, все вам на поляну пригонят. Овощи, рыбу и зерно тоже сюда принесут. Может быть, еще чем нибудь нужно. По цене все так же, по две векши сладьи, ну а по остальному там позже посчитаем. Мы вам мешать не будем. Располагайтесь пока. Костры разжигайте. — А как определите, сколько вам надо, так подходи ко мне. Тебя в село мои люди пропустят. — Ну, ты же сам понимаешь, остальным туда доходы нет, извини, не мои это правила, обея. Силуэт наш приграничная, оттого в нем и такие строгости. — Да-да, Бектарш, конечно, я помню все ваши правила, — кивнул Филипп. — Совсем скоро я у тебя буду. Вскоре на поляне полали костры, а на коле рогатули ставили огромные котлы для варки крупы и мяса. лютень схватил большое кожаное ведро, намереваясь набрать воды в реке. «Ты бы лучше к ручью сбегал. Он местный не зря к нему из самого села ходит», — посоветовал проходящий мимо старший новгородской охраны. «Там спуски удобные и всегда есть ковшики, чтобы зачерпнуть воду». лютень сбежал с обрыва и резко остановился, не доходя несколько шагов до ручья. У от неожиданности девушки с длинными черными волосами слетела с плеча коромысла, и пара деревянных ведер, разбрызгивая воду, покатились вниз. А сама она быстро закрыла лицо платком, и только видны были два ярких зеленых глаза в обрамлении длинных черных ресниц. «Прости, милая, испужал я тебя!» Лютень прижал руку к груди и проскочил мимо нее к ручью. Одно ведерко лежало у самой воды, а вот второе уже плыло вниз по течению, и пришлось хорошо промочиться, чтобы его нагнать. Поймав посудину, он прошел вверх и, дождавшись, когда пройдет вся поднятая муть, зачерпнул воду в оба ведра. Всё это время булгарка тихонько стояла и смотрела на русского, прикрыв свое лицо. Воин сноровисто вставил ведра в оба конца коромысла и вынес их наверх обрыва. Девушка молча поднялась следом и, нагнувшись за деревянной дугой, уронила с лица платок. На лютня смотрела слегка смуглое личико с точенным прямым носиком, горящими пунцовым румянцем щечками и большими яркими глазами. — Ну, прям как у кошки! — подумал про себя пластун и, приложив руку к груди, представился. — Я лютень. А ты кто будешь? Девица красная. как звать тебя красавица булгарка быстро подняла свой платок закрылась им и подняв коромысло с ведрами шагнула по тропинке в сторону села рина донеслось до пластуна от уходящей девушки. рина рина риина эх как хороша вздохнул воин провожая взглядом девицу какое личико какой стан а глазки Mm. — Ну вот опять ведь не моя. Что-то не везет мне с девками. И он, махнув рукой, опять сбежал к ручью. <решили> — Ну что, уважаемые, всего ли вам в достатке? — кивнул на доставленных постояльцам бычка, баранов и связку гусей староста. — Может, вам дров мало или овощей, крупы, муки? Что еще нужно? Говорите, друзья. спасибо <решили> — Всего нам достаточно, — поблагодарил староста Филипп. — Взяли бы мы побольше с собой на вывоз, да знаем ваши правила, что только с возможен закуп после десятой доли мы-то правителю. Так что довольно нам пока здесь всего. Когда домой возвращаться будем, то непременно на вашу стоянку мы опять сюда встанем. — Заходите, уважаемые. Мы добрым гостям всегда рады. Сделал легкий поклон староста. «Отдыхайте, не будем вам мешать!» «Пойдемте!» — кивнул он троим сопровождающим его воинам. «А нам, ворота, пора закрывать, вон, темнеть уже начинает!» При впадении в Волгу полноводной камы или по-булгарски чулмана большой караван разделился. Новгородская его часть, состоящая из десяти ладей, пошла по этой реке до Джукетау. Жукотина, и к новой столице Волжской Булгарии, городу-крепости биляру Андреевцы же продолжили свой путь по Волге дальше. До старой столицы государства, города Булгара, им оставался еще один день пути. Так, разделившись, было проще делать зерновой закуп и сбывать на торгу свой товар. В противном случае местные купцы, торгующие злаками, Обязательно бы взвинтили на них цену, но привезенное новгородцами напротив бы сильно упало в цене. Вот только недавно булгары отбили натиск монголов в устье Волги у Саксина и потерпели поражение вместе с половцами в дальних степях возле реки Яйк. Враг отступил от Волги, но все понимали, что он обязательно вернется. Болгарии требовалось оружие, броня, и нужно было много железа. Все это сейчас и было в избытке в новгородском караване. Волжская Булгария имела многоукладную экономику, основу которой составляло в первую очередь сельское хозяйство с развитым для этого периода времени земледелием и животноводством. Очень сильным здесь было и ремесленное производство, особенно выплавка и обработка металлов, ювелирное дело и изготовление керамики. Из поступающих от скотоводов шкур животных в Болгарии выделывалась лучшая в Восточной Европе кожа юфть. Процветала торговля, бортничество, пушная охота и рыболовство. Наиболее важное значение в сельском хозяйстве имело земледелие. которому способствовал сам климат Волжско-Камского региона. Оно позволяло удовлетворить как внутренние потребности огромного государства в зерне, так и создать его приличный избыток, уходящий караванными путями во многие соседние страны. Основные центры производства были сосредоточены в городах, и здесь было очень много – Не зря же скандинавы называли эту страну, так же, как и Русь, страной городов, Гордарикой. Самый крупный из них, Булгар и Беляр, по своей территории, по уровню развития и населенности не уступали Самарканду и Константинополю и значительно превосходили Париж, Лондон и русский Киев с Новгородом. «Какой огромный город!» — цокали языками Андреевцы, подходя на ладьях к пристани – оглядывая открывшуюся им с реки панораму. Навстречу каравану выскочила юркая суденышка. На его носу стоял важный насатый мужчина в расшитом голубом халате. Суатей, знающий местный язык и сам не раз уже бывавший в этих местах при охране караванов, прокричал приветствие и ответил на интересующие булгарина вопросы. — Это местный мытарь, — указал он на него воруну. Говорит, чтобы мы шли за ним к гостевой стоянке. Там он произведет осмотр трюмов наших судов и заставит опись всех ввозимых товаров, чтобы затем взять после торга положенную с них десятину. Если ему дать серебра, а я это, Фотич, советую сделать, то он, может быть, нам весьма тут полезен. Я же торговцев зерном посоветует, да и намекнуть им может, чтобы они со своими ценами особо не ломили. «Добро». — кивнул старший Андреевцев. «Отведешь его в сторонку, вот и потолкуем с ним через тебя. Я-то по-ихнему совсем плохо кумекаю. Не сподобился вот в свое время булгарский язык выучить. А теперь вон и вовсе на германский в последнее время налегал». Владимир причалили в то место, куда их подвела речная посудина местного мытаря. «Пристань в Булгарии была огромная». И на ней в данный момент стояло несколько десятков самых разнообразных судов из многих концов света. На какие-то из них сейчас шла погрузка, а с каких-то напротив сносились на длинные помосты привезенные суда товары. Здесь было очень многолюдно и шумно. Судовая команда русских вышла по перекидным мосткам на пристань, чтобы не мешать осмотру и учету местных чиновников. Фанер. — представился важный носатый. — Я старший сборщик налогов. Варун через соватея предложил ему пройти в небольшую кормовую каютку, и через пару десятков минут вся троица вышла из нее весьма довольная друг другом. Осмотр и опись вывезенного пошел с этого момента гораздо быстрее. Трое подручных Носатого шустро сновали по палубам и по трюмам судов, чиркая что-то палочками в своих навощенных дощечках. А старший мытарь сидел на поданной ему скамейке и время от времени покрикивал на них, как видно, подгоняя. Наконец все было закончено. Савва о чем-то переговорил с фаниром, незаметно вложил ему в руку тугой и тяжелый мешочек и принял из его рук кусок выделанной кожи. На нем были вытеснены какие-то знаки и виднелись надписи арабской вязью. «Все, Фотич, теперь мы можем здесь торговать и делать закуп. Вот оно, это самое разрешение». И Савватей передал старшему отряду кусок пергамента. Мытарь подсказал, как нам его можно будет найти. Как только мы тут расторгуемся, он обещал прислать к нам приказчиков от купцов, занимающихся зерном. «Обещает, что с нас они цену драть не будут. Предлагал было помочь сбыть и наш товар, но я думаю, что с этим нам лучше повременить. Походим, присмотримся пока, потолкуем сами лично с покупателями. Глядишь, и подороже сумеем за все выручить. А то кто его знает, по какой цене от него люди будут все у нас скупать. Видать, тот еще и хитрова. Ну, ушлый!» Ну да ладно, в любом случае за свой барыш он нам уже хорошо здесь обсчитался и глаза свои где надо прикрыл. следующие два дня старшие были заняты тем, как сбыть привезенные с собой подороже. Прицу я неивлюсь к нему многие. Срос на металл, наружи и набитую германскую броню вывезенную с исляндией был большой. Но дядьки пока не спешили, страстно шлась торгуясь. Митяй с друзьями были предоставлены самим себе и отпросились побродить в город. «Главное, никуда не лезьте и ни во что не встревайте», — был наказ от ворона. «Власть Булгарии строгая. За малейшую провинность самое суровое наказание здесь ожидает. Особенно осторожно с их женщинами и с духовенством будьте. На баб вы вообще даже не пяльтесь, это никак тут не позволительно». «Хотя вы их вряд ли здесь увидите. Они ведь все больше по домам, да во внутренних двориках сидят. Но все равно. Будьте предельно внимательны в караван-сарай с возвращением не опаздывайте, чтобы нам вас потом не выкупать». Пятерка парней вышла с территории припортового квартала, специально построенного у реки для иноземцев. Жили они в караван-сарае с огороженным двором, где были удобные жилища для людей, большая кухня, складские помещения и стойла для скота. До призыва муэзинов с миноретов на вечернюю молитву Магриба бы, нужно было успеть осмотреть город. После этого призыва всем иноземцам следовало находиться только лишь в своем квартале, в противном случае... Ослушников задерживала городская стража, и их можно было выкупить у властей только лишь за огромный штраф. Город состоял из нескольких уровней. Беднота проживала в городских предместьях, в полуземлянках, в глинобитных или же в срубных деревянных домах, выстроенных на кривых и узких улочках. Дальше... Шел уже сам город, так называемый «внешний». Он был обнесён рвами, валами и защищался протяженной деревянной крепостной стеной. Во внешнем городе проживали граждане среднего уровня достатка. Рядовые ремесленники всех направлений, мелкие кустари и торговцы. Далее шел внутренний город, который уже был обнесен высокой каменной стеной. В нем проживали наиболее состоятельные граждане, купеческое сословие, врачи, преуспевающие ремесленники, религиозные служители, представители власти и служевого сословия, а также местная интеллигенция в виде учителей, поэтов и художников. Богатые граждане могли и позволить себе здесь каменный дом и небольшой участочек. огороженный высоким забором. Улицы в этой части города были широкими и мощеными. И вот уже самый центр города, в котором проживала основная городская знать и правящая верхушка. Он был обнесён еще более высокими стенами, опять же с башнями, рвами и валами. После принятия ислама в Болгарии было выстроено множество мечетей и мавзолеев, а в городе насчитывалось несколько десятков общественных бань. Работали начальные школы при мечетях, а шакирты, студенты, обучались в медресе. Булгар и Беляр были самыми чистыми и благоустроенными городами своего времени – с развитой системой водоснабжения и с отведением стоков за его пределы. Даже самые простые обычные дома у крестьян имели здесь подпол, а поблизости были ямы для хранения зерна и другие хозяйственные постройки. При любой угрозе извне, что случалось довольно часто, все горожане из предместий могли укрыться во внешнем и во внутреннем городе. Ребята смотрели на все широко открытыми глазами. Столько великолепных строений из камня и из кирпича они еще не видели. Не зря же само слово «кирпич», как утверждали булгары, пошло именно от них. в Ужоке урчало и сильно хотелось есть. Предложение Петьки зайти в постоялый двор внешнего города было принято компанией единогласно. Запахи из-за его высокой стены доносились на улицу одуряющие. В отличие от обособленного квартала для иноземцев, купцы-булгары, прибывшие из других мест протяженной страны, останавливались внутри города за стенами. Основная масса постояльцев, как видно, была сейчас на торгу, и новым клиентам здесь были рады. Старый прислужник... С вежливым, низким поклоном проводил гостей под навес, где перед низеньким, но широким столиком лежали расстеленные на деревянном помосте коврики и подушки. — Урос! — задал он вопрос Митяю каким-то особым чутьем, выделив в нем самого старшего. — Русь, Русь, Новгород! — подтвердил тот, и прислужник, кивнув, поставил перед компанией большой медный таз и узкогорлый кувшин с длинным носиком — кумган. Указав с улыбкой на посудины, он повесил рядом полотенце, поклонился и, приложив руку к груди, удалился. «Смотри, как здесь народ чистоту любит!» — уважительно пробормотал Оська, поливая Марату воду на руки. «Прям как у нас в поместье. Помнишь, когда головастиками были? Нам перед тем, как за стол сесть, лекари руки осматривали». Не дай бог, ты их не вымышь, хорошо, наряд вне очереди мигом схлопочешь, и вместо отдыха будешь потом пол скребком лузгать. К тому месту, где сидели ребята, подошел сюда власый пожилой мужчина и вежливо низко поклонился. — Уважаемые гости, хотели бы пообедать? Что вы пожелаете отведать из наших болевод? Окойщий говор выдавал в нем природного славянина. отец «А ты не как сам из наших будешь!» Игнат с интересом оглядел прислужника. «Как звать величать-то тебя?» Тот немного помолчал и кивнул с улыбкой. «Тихомером меня раньше звали, а сейчас я Эльгиз, сам родом из Руссы, и уже три десятка лет как здесь живу. Рабич, за долги я сюда попал». «Здесь караван сарая по-русски, постоялый двор моего хозяина, и я у него в прислужниках. Что же отведать хотят наши уважаемые гости?» «Тихомир, ты выбери нам все на свой вкус», — попросил ее Петр. «И попить тоже что-нибудь принеси. Мы ведь целый день на ногах, жажда нас всех сильно замучила». «Хорошо», — кивнул слуга. «Вам придется только немного подождать». «Пока все будет готовиться, отдыхайте, а я сейчас принесу вам напитки». Через несколько минут перед ребятами стояли горшки с национальными молочными напитками, катекомые раном, а на подносе им принесли пузатый керамический чайник с горячим отваром из степных трав на меду. Утолив жажду холодными кисломолочными напитками, ребята неспешно прихлебывали горячие из расписанных узорами глиняных пиал и с интересом поглядывали по сторонам. Во дворе было около десятка отдельных навесов для отдыха и для вкушения пищи. Под двумя, помимо новгородцев, сидели еще компании. Одна из них вела себя тихо. Как видно, духовное лицо читал там молитву, и десять мужчин преклонного возраста время от времени повторяли за ним хором слова. Через какое-то время к ним начали подносить блюда, и они уже молча начали их вкушать. Под дальним навесом, похоже, разместились купцы из дальних земель. На головах у них были белоснежные тюрбаны и войлочные колпаки, а на теле виднелись дорогие халаты. От этой компании слышались выкрики и смех. Вот один из гостей привстал и призывно махнул рукой. К нему тут же подскочил тот привратник, что впустил ранее ребят во двор. «Бузу! Бузу!» — донеслось до них и слуга, поклонившись гостям, нырнул в здание. Но вот, наконец, показался Тихомир. За ним шли два молодых паренька с подносами в руках. «Это токмач. Лапша в курином вареве. Она должна быть очень тонкой, как паутинка». Здесь из двух невест выбирают ту, которая может резать тесто тоньше. А вот это — зурбележ. Тихомир взял с подноса пирог и выставил его на середину стола. В нем полба, в мяса и лука. И все это внутри залито гусиным жиром. Очень вкусно. Есть его нужно ложкой, потому как тесто здесь тонкое. А начинки под ним многого. Сначала снимают вверх, и кусочки теста раскладывают по тарелкам, как хлеб, а рядом с ним выкладывают начинку. Нижняя, пропитанная жиром, часть самая вкусная. Ее в Булгарии дают уважаемым пожилым гостям. — Присаживайся за стол, Тихомир, раздели ты с нами трапезу, — предложил прислужнику Петька. «Это недопустимо, уважаемая!» — покачал тот головой. «Здесь очень строгие правила, которые никак нельзя нарушать. Но я благодарен вам за вашу доброту. Сейчас я схожу на кухню. Для вас там еще готовят карасей в лопухах, запеченных в глине». «Тихомир, скажи, пожалуйста, а тебя домой не тянет? Не тяготит твое ермо?» любопытствовал такой непосредственный Оська. «Было время, я тускувал», — признался седой мужчина. «Но человек ведь ко всему привыкает. К тому же рабство здесь не такое гнетущее, как во многих других землях. В Болгарии ты считаешься скорее слугой хозяина, чем униженным невольником». У меня здесь своя семья, дети, дом. А вот эти двое мальчиков, что приносили только что вам еду, это мои младшие сыновья, Айдар и Тутай. И они уже пользуются полной свободой, не будучи рабичами, как я. Нет, сейчас бы я не хотел вернуться на родину. Теперь она у меня вот здесь, там, где все мои близкие». Любопытству Оськи все не было предела, и он, пережевывая кусок булгарского пирога, тянул на шумную компанию. — Тихомир, а эти гости, они что, что-нибудь здесь празднуют? Такое чувство, как будто бы хмельных медов или вина выпили, а теперь веселятся. — Нет, вина и медов у нас нет. — Что ты? — Это харам? — сплеснул тот руками. — Кмельное здесь строго-настрого запрещено шариатом. Это многоуважаемые гости, купцы из Хорезма и Шервана. Они закончили свой торг и завтра уходят к себе на родину. Вот потому, видно, и радуются. Попьют они бузу. Этот напиток не является нечистым, так же, как и кумыс». Но он придает людям веселость и легкость. И Тихомир как-то так хитро улыбнулся. — Ну да, видно, как он веселость придает. — хмыкнул глубокомысленно Оська и принял широкое глиняное блюдо с запеченным в глине карасем. Расплатившись и одарив приветливого прислужника, ребята успели вернуться в квартал для наземцев до призыва Муэдзинов на вечернюю молитву. — Явились! Встретил их командир десятка лютень. — А у нас тут без вас срочная работа появилась. Вымотались знатно, вот только час назад, как все с пристани сюда вернулись. Два местных купца оптом за хорошую цену все битое железо у нас забрали. Осталось только целое германское оружие, но и на него Фотич говорит, что уже надежные покупатели есть. Похоже, что совсем скоро... «Мы начнем уже зерно в трюмы загружать. Время-то нас поджимает. Это здесь в конце сентября все еще пока что тепло. А у нас там на севере уже ночами без зипуна во двор не выйдешь. Через полтора месяца все реки подо льдом станут так что надобно будет поспешать». Старшие Андреевские торопились. Они рядились за свой товар, приценивались к пшенице, к ячменю, овсу и всем прочим зерновым. Наконец, к пристани, где стояли ладьи, потянулись подводы с мешками. На погрузку судов ушло два дня. «Рахмет, Фанир!» Поблагодарил булгарского чиновника Варун и, как только мог незаметно прикрывшись полой кафтана, передал ему в руки тугой кошель. «Хорошо, Варун, хорошо!» — улыбался булгарин. «Приходите еще! Фанир, вам много помогать!» «Он какое чудо наше серебро делает!» — усмехнулся лютенький, кивая на эту сценку с палубы ладьи. За неделю болгарский мытырь по-русски балакать выучился. Еще бы вторую мы здесь побыли, так и петь бы былины он начал, только плати. Наконец старший каравана перемахнул через борт, и ладейщики, отдав концы, оттолкнулись баграми от пристани. «На веслах налегай!» Рявкнул Баян Ферапонтович, и ладья вышла на основное русло реки. «Рос! Рос! Рос!» — с выдохом выкрикивали грибцы. Суда против течения шли медленно, и меняться приходилось через каждые полчаса. Первый же день мышцы спины и рук забились так, что, казалось, на второй день такой работы никаких сил уже не будет. Но опять скрипели уключенные, а лопасти длинных весел... опускались резко в воду. Раз! Раз! Раз! И ладьи, хоть и медленно, но все-таки шли вперед. На третий день, когда миновали устья Камы, с востока подул легкий боковой ветерок, и фроуд треска приказал развернуть парус. Хоть и не было его дуновения попутным, но однако же сейчас шли тяжело нагруженные суда против течения гораздо быстрее, чем под веслами. и вымотанные грибцы наконец-то получили возможность отдохнуть. Теперь вся основная работа ложилась уже на рулевых, старавшихся максимально использовать всю силу ветра. Фроуд, идущий на первой ладье, всем телом налегал на кормовое весло, и судно время от времени меняло свой курс. — Смотри, Фотич, как треска старается, словно волк, ноздрями он воздух щупает. кивнул саунадатчанина умелый что ты знатный кормчий согласился с наблюдением друга варун владожских про таких говорят что они в корыте родились видать с самых соплей его батька с собой в море брал остальные то вон за ним как тянутся каждый поворот в точности повторяют признают старшинство словно по ниточке наш караван идет Пока был удачный ветерок, Андреевский отряд судов шел вверх по течению без остановок. Договоренность с новгородскими была такая, что поджидать отстающих передовые будут в пограничном булгарском селении. Дальше по неспокойным землям каравану предстояло идти уже вместе. — Как думаешь, Фотич, мы первыми на той стоянке будем, или все же нас филипп опередит? — задал вопрос старший Пластунов. — Поглядим, Савка. Пожал плечами ворон. «Так-то у нас быстро все в этом Булгаре вышло. Правильно, что мы на фанерку не поскупились. И по деньгам с того хорошо выиграли, и по времени тоже. Да и на будущее весьма полезным такое знакомство станет. Наши-то товары сработаны в усадьбе. Андрей Иванович ведь тоже рассчитывал со временем на Восток сбывать». «Вот видишь, выходит, что еще один из торговых путей мы для наших ладей не проторили».